Говард Филип Славкрафт Склеп По велику события, о коих будет здесь рассказано, привели меня в лечебницу для душевнобольных, я осознаю, что это обстоятельство ставит под сомнение достоверность моей повести.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 Никогда не забыть мне дня, когда я впервые натолкнулся на эту потаенную обитель, приютившую смерть. Это случилось в середине лета, когда алхимия природы превращает ландшафт в почти однородную зеленую массу. Когда шелест окружающей листвы, влажный после дождя и не поддающиеся точному определению запахи почвы и растений, приводят тебя в упоение.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 что, казалось, звали меня. Врач с седоватой бородкой, каждый день посещающий мою палату, однажды сказал кому-то из посетителей, будто это решение и послужило началом моей болезни мономании. Однако я оставляю окончательный приговор за читателем, когда он всё узнает».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 Надежда забраться в склеп никогда не оставляла меня. И еще больше укрепила ее неожиданное генеалогическое открытие, что моя мать была в родстве, хоть и отдаленном, с якобы вымершим семейством Хайт. Последний в роду по отцовской линии я был, вероятно, также последним и в этом старинном и загадочном роду.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 Странные мысли и видения посещали меня. Своё первое открытие я совершил одной душной ночью. Вероятно, от переутомления я впал в забытье, ибо отчётливо помню, что в миг пробуждения услышал голоса. Об их интонациях, тонь, о произношении я говорить не осмелюсь.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 Первой претерпела перемену моя речь, изначально восприимчивая к различным влияниям, и вскорости близкие заметили, что моя манера изъясняться стала архаичной. Затем в моем поведении начали проявляться необъяснимая самоуверенность и безрассудство, и вскоре я, несмотря на свое пожизненное отшельничество, поневоле приобрел манеры светского человека».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 Каким-то чудом наблюдатель был в введен в заблуждение. Теперь я убедился, что меня охраняет некая сверхъестественная сила. Неспосланное свыше спасения придало мне отваги, и я возобновил открытое посещение склепа, уверенный, что никто не увидит, как я туда проникаю.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 Порой в свинцовых тучах погромыхивал гром, и зловонное болото на дне лощины было окутано адским свечением. Изменился и зов мертвых. Он звучал не из склепа, а с обугленных руин подвала на вершине холма, и когда я вышел из рощи, оказавшись на голом пространстве перед развалинами,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 И богохульства, достойные пострамить самого Рея непрестанно срывались с моих уст, и мои остроумные язвительные высказывания не щадили ни законов божеских, ни законов природы. Внезапно, под несмолкаемым гомоном собрания, изо всех сил грянули раскаты грома. Расколов крышу, они заставили онеметь от страха и самых отважных в этой разгульной толпе.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 И тут душа моя исполнилась новым ужасом. Моя заживо сгоревшая дотла плоть прахом развеялась всеми четырьмя ветрами. Я же никогда не смогу отыскать свое место в склепе Хайдов. Разве не для меня был приготовлен гроб? Или не имею права я упокоить свои останки среди потомков сэра Джеффри Хайда? Да, однако... Я потребую смерти свое, пусть даже душа моя будет через века искать спасение, дабы вновь одеться плотью и обрести приют на пустующей мраморной плите в нише склепа. Джервас Хайт обязан сделать это. Никогда не разделит он злосчастные участи Полинура».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 На мраморной плите в нише он обнаружил старый, но пустой гроб. На потускневшей от времени табличке на нем имелось лишь одно имя — Червос. В том гробу и в том склепе меня и обещали похоронить.